Молоденькие ростки на огородах, неожиданно появляющихся на заднем плане. Это смесь дикого и возделанного. Уединенные закоулки, где идут военные учения, откуда доносится громкий, напоминающий сражение барабанный бой, пустыри днем и разбойничьи притоны ночью, какая-нибудь нескладная мельница, крылья которой вертятся по ветру, колеса машин в каменоломнях, кабачки около кладбищ, таинственное очарование высоких мрачных стен – прорезывающих под прямым углом громадные пространства земли, залитые солнцем и полный бабочек. Все это привлекало меня. Мало кто знает эти странные места. Глассиер, Кюнет, ужасную, спещренную пулями стену Гринелля, Монпарнас, Лафос-Олу, Обье, на высоком берегу Марны, Монсури, Томб-Иссуар, Пьер-Плат-де-Шетильон, где есть старая, уже выработанная каменоломня,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 Здесь слышатся в одно и то же время голоса природы и человечества, здесь резче выступают все местные особенности. Тому, кто подобно нам бродил по этим пустынным, смежным с предместями окрестностям Парижа, его преддверием, наверное, случалось видеть в самых уединенных местечках и в самую неожиданную минуту за каким-нибудь плохоньким забором или в уголке около мрачной стены шумные толпы грязных, запыленных, оборванных ребятишек,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 Бельвиль, Абервилье, Менельмонтан, шуазил руа Биланкур, Медон, Несси, Ванвр, Севр, Пюто, Иельи-Сюрсен, Женвилье, Коломб, Романвиль, Шату, Аньер, Бужеваль, Нантер, Энгмен, Нуазилесек, Ножан, Гурне, Драней, Гонесе. Вот и вся их вселенная».